Значит, у нас вторая часть, и мы только-только приступаем к, собственно, самой теме про амулеты. Вот. Значит, амулет — это у нас, то есть в отличие от оберега, оберег у нас защищает от чего-то, амулет, наоборот, притягивает к нам что-то. Ну, то есть амулет делается на, оберег делается от. Ну, на деньги, на любовь, на что там, на работу, самое-самое такое вот распространённое, на здоровье. То есть, по сути, туда можно всё, что угодно. А, про ведьмин час. А, кажется, изначально легенду слышал, потом ещё что-то, а потом и от тебя. Угу. Ну да, легенд много про это дело. Ведьмин час. С нуля до трёх ночи. Самое а, а, время открытых врат в тонкий мир, в тонкий план. Ну, считается, что человеку в это время желательно спать уже. То есть человеческое время закончилось, наступило время других планов. А розовый кварц на амулет ребёнку на здоровье пойдёт. Красная яшма, жёлтая от мелких. Зелёная яшма здоровье Вот, спасибо, Евгений. Вот. Собственно, делать можно амулеты, ну, вот на всё, что не по буди, наверное, по сути. Вопрос только будет в том, сколько времени в себе удерживает предмет наши заговоры. Сколько мы туда их значит, наговорили, сколько они там продержатся, точнее. Вот, ну, то есть я вам написала на предмет, то есть берём предмет и наговариваем его. Камушки, свечки, что там, не знаю, ручка, шариковая. Вот, то есть, ну, всё, что угодно, абсолютно. Плетение. То есть начинаем плести, вот как мы с вами оберег плетём. Можно просто, не знаю, там, короче, смотрите, это должны быть узлы. Узелки. Не умеете плести вообще никак? Ну, завязывайте тупо вот узелочки обычные, просто-просто-просто. вот просто, просто. Главное, чтобы туда вот вплетались слова. Старайтесь аминь говорить на узел. А, сейчас. Как я тогда сформулировала? Значит, аминей без узлов не должно быть, а узлы без аминей могут быть. То есть мы заговор говорим. Плетём, плетём, плетём, узелочки завязываем. Но вот когда доходим до аминя, на аминь лучше узелочек завязать. вот Очень хорошо а, прям вышивка в себя вбирает заговоры. Сидим, вышиваем и говорим туда что-нибудь. Если просто там картинка какая-то, которая в доме, например, останется, то можно прям там на благополучие дома. А если сюда добавить ещё что-нибудь про желание... Или как аскезу, допустим, на это же взять. Не знаю, там, вышить себе новый дом. Подобрать картинку вот ровно такого дома, как вы хотите. Вот. Значит, и туда же как раз вот заговоров валянии шерсти подойдёт. Но не знаю, насколько оно будет. То есть, Ирин, как вот его считать, получаются там узелки или не получаются? то есть скорее готовые изделия наверное уже заговаривать но тогда это будет ненадолго совсем вот или можно туда если это сухое валяние можно туда заранее валять положить каких-нибудь стразиков а вязание прям очень хорошо да он написано в этом самом слайде то есть прям вяжем вяжем и туда же и сидим и читаем можно просто начитать молитвы не знаю там пинетки связать кому-нибудь Детки какой-нибудь. Вот. И будут такие благостные пинетки. Колечко вроде как из агата. Подойдёт. Всё подойдёт. Смотрите, а если кто-то не нашёл камушков, подойдут свечки церковные, если есть. Если и свечек нету, то... То... Давайте на перерыве скажу, я по картам проверю, и тогда скажу. Ну вот соль, Лен, просто соль берётся обычно новая, которая ну в, которая ещё не вскрытая, вот принесённая из магазина. Кто у меня спрашивал, я тем говорила, кто заранее знал, что камушков не будет. Вот, соответственно, если я по картам просто проверю, можно ли домашнюю использовать на это дело. Смотрите, мы сегодня будем только... А, можно, конечно, можно, соль обычная кухонная э, поваренная соль значит почему потому что мы будем только тренироваться я просто попрошу вас эту соль отправить потом в этот за окошко в, в, в, в землю в газончик вот артем пачку соли купил здорово то есть ты на ней сможешь не только тренироваться но и заговорить её так чтобы на весь дом хватило посыпать уголочки и порожики солью так еще были вопросы вот хотела я много вопросов получила не успеваю на готовую вышивку валь ну минимум тогда знаешь как с изнанки еще тогда что-нибудь туда вот ну доплести Потому что сейчас дойдем про ткань, она недолго удерживает. Валяния узелков нет. Но я имела в виду про валяние, это когда, если оно сухое, мы же его вот тыкаем иголочкой. Вот в этот момент, насколько вот там считается он узелком. То есть это же не узел нами завязанный, то есть оно же как-то все-таки там путается. Я думаю, что оно просто будет держать, знаете, как ткань, но чуть-чуть подольше там раза в два в три например подольше чем обычная ткань про вязание говорили что там узелков нет но э, все равно в себя хорошо берет вот вот это видимо переплетение нитей сейчас дойдем про деревяшки про все значит кто что сколько удерживает камень из моря можно булыжничек брелог для ключе металлические можно заговаривать на привлечение можно сейчас дойдем так у нас 20 минут ну давайте тогда мы попозже перерывчик сделаем так. смотрите если у вас уже есть оберег то то когда вы будете делать сейчас амулет, вы их подружите. Скажите оберегу, что вот это амулет, с ним дружить, его воздействие пропускать. Иначе оберег будет э, отбрасывать все эти возможности, значит, которые амулет будет нам активно привлекать. Вот, бывают исключения. Бывает, что, в общем, абсолютно легко как бы все срабатывает. У нас э, с мужем были исключения, что нас пропускали сделанные нами обереги клиенту. Но это нонсенс, вообще как бы этого не должно быть. Но вот, то есть, всё отбивает, проверяем, точно знаем, что он рабочий, точно знаем, что от магии он защищает, но наше воздействие вот во время считки, во время снятия магии, которая была ещё до этого. То есть он пропускает. Вот не знаю, почему, и вообще, наверное, я не должна вам этого говорить. Вот. То есть, ну, я про то, что вообще бывают исключения, что вот как бы, если там мне сказали, я это записала, значит, по-другому не может быть. Нет, не так. Встретите много, значит, интересного в жизни и в практике. Вот. Поэтому лучше договориться, лучше их познакомить, и пусть они просто дружат, будут знать друг дружку. Да, конечно, не у всех, и не по-всякому, по-разному бывает. А, в смысле, как сказать? Да, конечно. Ну, вот как я говорила, помните, если к магу идём, кладём ручку. Оберег, оберег, пропусти воздействие там такого-то на такое-то время. Соответственно, говоришь ему, оберег, оберег, это амулет. Его воздействие пропускай. Ну, вот говорю, абсолютно в свободной форме. если оберег на фото, берём фото в конвертике и точно так же ему говорим. Человек, на которого сделан оберег, хозяин этому оберегу. вот ну что смотрите вот я вам нарисовала значит этот самый слайд про длительность удержания заговоров самый самый э, по значит силе длительности удержания самый сильный на первом месте у нас воск то есть прям берем кусочек воска например и Вот на него наговариваем, там чтобы мягкий он был, прям вот его размять в ручках, туда всё наговорить, скатать этот комочек и таскать с собой. То есть бывает, что, знаете, там, не знаю, мужу на работу, например, можно наговорить заговоров вот на этот маленький-маленький такой комочек воска и положить ему в ручку шариковую, которую он там документы подписывает. Вот, то есть себе такую ручку сделать там, ну, то есть вот как-то так. В кармане таскать, конечно, не надо, наверное, на надеюсь, по это по понятным причинам. Воск мягкий, и он течет, если что. Вот, на втором месте вот узлы и вышивка. Ну, вышивку я бы немножечко спустила, конечно, наверное, все-таки узлы, так как вышивки у нас, ну, не совсем узлы, но при этом вот, знаете, там срабатывает именно вот а, Блин, понимать понимаю, а вот как это в словаты засунуть. Ну, смотрите, а, факт пришивания То есть мы эти а, заговоры, мы их не завязываем в узел, вот когда они оттуда вырваться не могут, мы их пришиваем, то есть это не спускало бы я вышивку, короче, мы с ним не зря я её туда поставила, к узлам, сильно, тоже сильно. Переплетение, ну вот скорее именно, вот именно, наверное, скорее пришивание. И для амулетов да это вообще про предметы сколько они удерживают вот наше магическое воздействие на них ну, то есть удерживают заговоры в себе без разницы что мы туда наговорили это амулеты обереги или это там это там что-нибудь на... на на не знаю что у нас там например в суд к суду не знаю это и не оберег Ну, может и оберег, наверное, будет считаться. Вот, значит, дальше у нас идёт камень. Ну, около года он будет работать. То есть желательно даже на камне, несмотря на то, что вот довольно долго они в себе удерживают, всё равно через какое-то время их, значит, обнулять и... ну, обновлять. Для этого нужно его почистить. То есть камушки, смотрите, у нас вещь универсальная, мы её можем почистить... И после этого там заговорить на то же самое, там, или на что-то другое вообще. То есть их можно использовать многократно. Пуговицу или вешалку пришиваешь, делаешь заговор. Да, можно пришить к пуговице. Но смотрите, если верхняя одежда, то чуть-чуть подольше, конечно, держится если это э, сорочка или рубашка то она ну кофточка соответственно она э, после стирки обнулится скорее всего ну или очень сильно ослабеет обереги амулеты очень удобно торологом проверять по картам то есть он еще работает или уже пора переделывать когда шнурки завязываешь ну почему нет по крайней мере этот а, святой государь спас из а, а, обязательных выбереги мы туда успеем вплести если выберег плести бусины из натуральных камней сделанный амулетом возможно не надо ли одно с другим мешать не надо А лучше сделать дополнительный браслетик из этих камушков, и пусть то носят отдельно. Ну, то есть подружить их, как как с амулетом. Значит, дальше. металл На ту же ручку. Без разницы, на какую. Ну, то есть я про то, что мы эти камни не вплетаем в оберег, а просто отдельно делаем браслет. Метал держится около полугода. Если, ну, то есть через полгода, если хотим, чтобы на то же самое работал, то нужно его обновлять. Если э, хотим, чтобы он подольше поработал, ну, то есть кому-то там отдаём, например, кто уезжает, чтобы он дольше был у него рабочий, то э, кладём в... кто мне что, где пишет? Прошу прощения, у меня что-то... Ой, не те... Я очень извиняюсь, я пойду закрою, чтобы меня не отвлекали. Так, значит, кладём в соль и заговариваем прямо в соли. Давайте прямо сейчас тогда скажу, пока я потом не забыла, не отвлеклась, как это делается. Как это делается... Никакой миски у меня нету. Значит, миска с солью. Ну, то есть какая-то, не знаю, пиалочка, или, я, знаете, есть такие маленькие баночки пластиковые, в них там эти самые, иногда соусы привозят из, там, при когда еду заказываешь, ну, то есть что-то вот такое маленькое, я в них отдаю, короче, если амулетики делаю. Прям вместе с солью человек уходит, три дня ещё таскает, и потом достаёт. Вот, то есть берём вот эту вот мисочку с солью, то есть я прям в ней это заговариваю, это я про это кладем туда этот предмет прям вот в соль и заговариваем вот прям соль ну соответственно чтобы у нас касалось дыхание предмета и знаете как я черчу крест прям на этой соли чтобы она перемешивалась во первых то есть можно прям знаете чертить крест и круг Опять крест и круг, потому что так оно просто, ну, не знаю. Можно, знаете, например, как? Можно не чертить крест и круг, но тогда, если возможно, этот предмет держать держать в руке, и вот как бы и этим, ну, то есть, чтобы он там шевелился в этой соли, просто вот как-то его там поворачивать как-то. Да, то есть камень засыпан солью. Хотя бы там как-то наполовину. Нет у меня миски тут. Короче, берем миску и говорим в миску. Там, где соль, и там же, собственно, и шевелим, чтобы оно перемешивалось. Какой вопрос задать по картам, чтобы узнать, работает ли амулет? Какая энергия окружает? И восьмерочка, да? Какая энергия? И восьмерочка. И под ней на даат спрашиваем, рабочий, нерабочий, пора ли переделывать. Ну или по энергии можно сразу уже понять, что там не так. Можно сделать вот расклад на четыре карты, которые я вам давала. По нему, во-первых, сразу увидим, что оно дает, оно, вот это наше творение что оно даёт нашему клиенту или там нам. И, может быть, даже благодаря этому, собственно, мы э, переделаем, просто увидев, что оно работает некорректно. Крест и круг. Ну да, крест и круг, но, ну, говорю, можно и просто вот шевелить. Главное, чтобы шевелилось оно там. Ой, Татьяна, сейчас не, не задиктую вам карты, которые... это говорят что оберег не работает Чит... а, ну как невозможно какие-то конкретные карты вот так сказать смотрите по месту также когда от невозможно разделить на точное да а точное нет вторым слоем переспросите в конце концов просто металл без соли видите он будет работать до полугода он а, очень тяжело в себя а, вбирает заговоры То есть, смотрите, когда мы просто читаем на металл, то вот он успел там, допустим, взять 30% из этого, а отдаёт он всегда с одной скоростью. А когда мы его положили в соль на трое суток, соль же тоже в себя взяла. Кстати, потом, когда клиент достаёт из соли наш амулет, нужно ему сказать, чтобы он соль обязательно в землю отправил. Ни в урну, не в канализацию, не в раковину. Вот. А, то есть, понимаете, вместе с солью за эти трое суток, а, соль как будто бы, представляете, набрала все вот эти наши заговоры в себя, и вот эти трое суток она ему их постепенно отдаёт. Как будто мы трое суток сидим и читаем на этот камень. Как думаете, сильно получится? Ну, то есть много он, то есть, ну, возьмёт он, не буду в процентах, там, ну, побольше, ну, давайте 70%. Вот взял он эти 70% в себя, отдаёт он с такой же скоростью, как и, как и вот, если просто начитывать, как и раньше. Но просто он взял больше, соответственно, на дольше будет отдавать, пока не отдаст всё, пока не выветрится. Я про то, что вот отдаёт, это я имею в виду, что оно вы, выветривается из него круг и крест показать крест круг крест круг крест круг смотрите такой же крест и круг как вы чертили на водичке если делали ритуал в первой раздатке по моему Там нужно было воду заговорить, чтобы на неё луна светила, и вот на ней как раз чертили крест. Вот на плоскости воды, то есть, соответственно, на плоскости соли. То есть у нас получается, вот как я, вверх-вниз, это если вот вертикально, а так от себя я к себе провожу, потом слева направо, потом круг по часовой стрелке. А если зима, то отправляем в снег, ну, туда, где газон должен быть быть. Там, где люди не ходят, чтобы не затоптали. Про такой солью способ встречал, а, но там в конце ещё шло, что оставшуюся соль из этой же пачки, контактировавшая с уже заговорённой, а, уже использовать для каких-либо целей нельзя. Надо её высыпать. ли а, Артём, если мы соль, вот которую использовали, обратно в пачку не ссыпаем, То не надо то есть у нас есть пачка мы из нее вот вот есть у тебя сейчас новая пачка вот от нее сейчас допустим половину отсыпаешь и используешь сегодня для какого-то там такого конкретного сильного ритуала половина у тебя остается на завтра для другого ритуала сегодняшнюю ты использовал А, значит, отправил туда, ну, то есть, если у тебя там три дня будет стоять, значит, она или сколько там, по дому, если рассыпать, то подольше, вот, останется там в доме, завтрашнюю ты используешь так, как используешь для новых целей, для другого ритуала. То, что они до этого соприкасались вместе, нет, они, как это, дистанционно информацию друг дружке не передают. Это, знаете, как, если у нас пачка стояла рядом с нами, когда мы что-то заговаривали, там, не знаю, творили чёрный какой-то черный ритуал и рядом, ну то есть с нашей мисочкой, а рядом у нас стояла эта новая пачка соли, то скорее всего что-нибудь она на себя до да прихватит если хорошего, то лишняя молитва не будет разогревать немного будет брать в себя больше ты знаешь, не пробовала не могу сказать до жидкого состояния мы же его не разогреем а просто подогреть Знаешь, как может немножко больше взять, если мы... Не знаю, что там, мне ложка почему-то приходит, серебряная. Серебряная ложечка почему-то пришла вот в голову. Нет, плохой пример, она будет часто мыться. Цепочка. Вот, то есть мы её разогреем в ладонях, не над там источником огня, источником там тепла, а именно вот в ладонях. И вот будем э, заговаривать не только... Помните, как я говорила, не только голосом вот этой своей энергетикой, в смысле вот дыханием, а помимо этого ещё и через руки. То есть вот когда мы свечку, вот у меня тут кусочек, то есть когда мы свечку заговариваем, почему вот мы её ещё и в ручках, то есть вот мы как-то вот её вот греем, то есть у нас через, то есть через два канала идёт информация в этот предмет. Крест любой рукой. Не задумывалась я об этом. Наверное, только правой. Кто в курсе, левши в церкви крестятся же тоже правой? По-моему, там есть какая-то в этом особенность. Давайте только правой. Так, дальше. Давайте это, пробежимся по этим, а то нам пора перерыв делать. Уже устали. А, так, вода, масло, короче, жидкости. То есть водичку заговариваем, можно какое-нибудь масло массажное, там шампунь для волос себе или вино кому-нибудь там на, на, на, на отлучение от вина. Вот, а... моргает. Оно будет держаться около трёх недель, ну, максимум месяц, ну, вот, видите, до 21 дня. Но смотрите, если мы заговорили водичку, отдали там кому-то и сказали пить там, сколько там, 3 недели, вообще, если честно, вот как по себе так, мне кажется, вот именно вода, она намного быстрее выветривается, вот чем 21 день, чем, например, шампунь. Не знаю, с чем это связано, может быть, с тем, что вода более восприимчивая к внешней энергетике. Ну, то есть мы же дома там можем и поругаться, и плохо подумать рядом с этой водой, там, постояв. Вот, то есть как-то накричать там на кого-то, просто в пространство там поистерить. Вот, соответственно, вот эта вода, то есть она постепенная, она будет вот замещаться, то есть в ней уже будет вот не, не только та программа которую мы в неё вкладывали. Поэтому я бы водичку обновляла бы э, чаще. Вот, но при этом, смотрите, если она заканчивается, э, в неё можно подливать то есть того же. Ну, то есть в масло того же масло, там вино, если я не знаю, как в стакане заговаривать. Ну, ну короче, вот можно добавлять. Потому видимо, это воды именно касается, то есть воду можно добавлять. Она будет перемешиваться, и программа будет переходить вот на новую. Ой, сколько всего про правую руку написали. Так, что у нас ещё? Значит, кристаллические предметы всяческие. То есть соль, сахар, вот то, что кристаллы. А всякие вот стразы, я говорила, то есть из чего они там делают. Под подобие некого стекла. Само стекло а, тоже вот работает около того же. И вот это про то, что можно добавлять. То есть соль, там сахар у нас в сахарнице стоит. Мы его начитали. Вот, и он начинает заканчиваться. Мы прямо в сахарнице вот его начитали. Заканчивается, мы туда не дожидаемся, пока он кончится весь, мы туда досыпаем нового, перемешиваем, пере, ну, или можно не перемешивать. Он просто сам отдаст программу вот, ну, через кристаллики она пройдет. «Встречал ритуалы, когда металлические предметы буквально кипятились в воде». А, Артём, я думаю, что это а, может быть именно про ритуал, а не про то, что именно металл возьмёт в себя заговор. То есть это просто сам ритуал. Ну, то есть есть ритуал, когда мы там ключи, от покупаем новый замок, там ключи от него, значит, кипятим именно, или там... Или замок как раз кипятим, а ключи выбрасываем, то есть что -то такое. Но там именно а, это связано с самим заговором, с самим, то есть словами в заговоре про ключи и замки чего-то там. Вот, то есть вполне может быть, что связано было именно с этим. Так, что у нас дальше? Значит, смотрите, любые тряпки, одежда, А, еда, но ну, еда у нас, собственно, долго и не хранится, вот, по большей части, мыло, если там себе заговариваем, или там кому-то в подарок, например, там, на красоту, на что ещё можно, там, на, на чистоту кожи, вот, дерево, а, пластик какой-нибудь, вон я про ручку говорила, эту шариковую, вот, тоже, Вот здесь, вот если честно, я бы даже вот эти вот, у меня хоть, я написала вот 21 день, но вот именно ткань, еда, пластик, оно прям вот, ну, поменьше. То есть прям не рассчитывайте на то, что оно будет там сильно долго работать. То есть месяц точно не проработает. Прям, если одежду заговариваем, то прям как бы вот, ну, на недельку и всё. И дальше уже, во-первых, вот ткань в стирку. Вот, лучше бы обновить. Во-первых, и практика вам будет больше, чем чаще заговариваете. Тем сила нарабатывается, реализационная сила. С деревом у нас такая фишка. У нас дерево очень плохо, по-моему, именно удерживает в себе. По-моему, ну, неважно. Короче, работает оно совсем очень-очень недолго. С ним такая штука его можно немножечко обхитрить. Его можно натереть воском. А воск у нас, если помните, очень-очень долго удерживает. Соответственно, то есть вроде мы заговариваем там, если, не знаю, там какой-нибудь амулет или какую-то фигурку там для дома, кому-то в подарок, то там как-то снизу там, сзади просто натираем воском, и это таким образом будет работать в разы дольше. Еду можно, конечно, заговаривать на воду в вкушение от бессонницы э, и пить на ночь тем, кого после заговоров штырит. Да, но только смотрите, заговор от бессонницы, тот, который я давала, по-моему, он именной. Заря-зареница, красная девица, тебе на потухание, Рабе Божии, да, на засыпание. То есть он именной, соответственно, заговариваем, заговариваем воду в кувшине, там, на себя, пьют все, а работает только на нас. Вот, поэтому, если нужно прям каждому члену семьи заговорить водички, то заговорим там каждому по стакану. Сколько амулета себе можно носить одновременно, Наталья? А, не, ну парочку-то можно, конечно, Но вообще, смотрите, чем больше мы в пространство отправляем запросов, тем медленнее они реализуются. Пробовали когда-нибудь скачивать 5 фильмов из интернета одновременно? Фигня получается, правда? Ну то есть, либо они качаются очень-очень медленно все разом, либо они тупо встают в очередь. То есть на скорость это никак не влияет. Соответственно, вот, ну, десяток амулетов на себе повесим, ну, будет оно работать в том порядке, в каком сочтут высшие силы. На МАК. Видела много заговоров на деньги, можно использовать. И как, если не знаете... На МАК. Можно, можно заговаривать на МАК, да. Не поняла вопроса. Да, да, на маг очень много заговоров. Каждому отдельный куршин. Только вот думала, чтобы оберег хлопковый воском натереть, попробовать. Хлопковый? Ну, не знаю, хлопковый с узлами, он оберег и так хорошо будет держать. Почти дерево. Хотела спросить, о детке этот заговор от бессонницы на водичку можно читать, Лена? Можно. Всё, перерыв. Давайте перерыв. У меня вот написано 46 минут. Давайте до... до без пяти